Глава двенадцатая. Клавдия нас встретила еще у ворот. Хмурая, раздраженная и собранная. Не знаю, как там у Алика, а у меня-то точно желание просить ее совета поубавилось. «Здравствуйте!» Громко поприветствовал он женщину, и она вздрогнула. Я присоединилась к блондину и с улыбкой подошла к женщине. «Надо же с чего-то начинать!» Так начну с улыбки. Я была у вас недавно. Я остановилась у закрытой калитки, на которую опиралась Клавдия. Нас явно не хотели пускать дальше забора. Вы меня помните? Помню. Как же не помнить? В этот раз мы набрались наглости и проехали к её домику прямо на мошне. И теперь она удостаивалась самого пристального взгляда женщины. Олег за городом в собой обзор спросил у травницы. Мы вам помешали? И бросила взгляд на дом. Клавдия резко обернулась и немного расслабилась, никого не увидев за своей спиной. Ага, они Ивановны что ли там? Глубоко сами собой расплылись в улыбке от этой мысли. Интересненько. Да, немного нервно ответила женщина. Мне сейчас не очень удобно разговаривать. Приходите через пару часиков. Я, осмотрев нас с головы до ног, добавила: Если что-то срочное. У нас определённо срочное. Ехать обратно ни с чем я не собиралась. Если нужно, прямо здесь заночуем, лишь бы продвинуться на шаг вперёд. Я кивнула, и мы развернулись к машине. Только тут машину не оставляйте. Погуляйте пока. показала она головой наполюбившегося мне четырёхколёсного коня. После этой фразы я точно убедилась: Иван ич там, ну или какой другой деревенский хахаль. Подмигнув Алику в игривом настроении, я села в машину. Но его следующая фраза заставила улыбку сползти с моего лица. Видела её забор. Оглядываясь на домик травницы из машины, спросил Алек: эм забор, как забор, а что? Я ещё раз посмотрела на деревянный забор и не заметила в нём ничего необычного. Точностью такой же, как и у Вики, только цвет другой. Синие глаза смотрели прямо в мои. Докат капетоном обвела моё тело. Стало трудно дышать. Нет, не может быть. Там Иваныч. Точно же Блондин еще немного посмотрел в мои неверящие глаза и нажал на газ. «Этого просто не может быть», — уговаривала я то ли себя, то ли его. «А вот сейчас машину уберем и посмотрим». Алик въехал в один из тупиковых переулков, ведущих прямо к лесу, и припарковался так, что машину можно было увидеть, лишь подойдя близко. «Пошли», — скомандовал он. Я выпрыгнула из машины. Мы чуть ли не бежали по деревне и замедлили ход только к её концу. Бланден схватил меня за руку и утянул в кусты. Будь не так серьёзна тема, я бы подумала, что он имеет на меня виды на лоне природы. Уж больно предвкушающе у него было лицо. Ветка, палка, кочки и заросли, заросли, заросли. Я не знаю, как он ориентировался во всём этом, но через несколько минут мы уже стояли чуть в стороне от домика Клавдии. С нашего места был прекрасно виден забор и часть дома. Эх, жалко, отсюда крыльца не видно. Отодвигая мешающую ветку от лица, я при встала на цыпочках. Никакой разницы. Буду стоять спокойно и так. «Зато и нас никто не увидит», — заметил Алик и тут же шикнул на меня, вытягиваясь по струнке. А я превратилась в глаза и уши, стараясь дышать через раз. Хлопнула входная дверь, и спустя минуту, скрипя петлями, открылась калитка. «Богатырь!» — воскликнула я, а Алик вовремя закрыл мне рот рукой. «Кирилл Павел...» Переобнял вышедшую вслед за ним травницу и чмокнул в щёку. Они ещё немного поговорили, и он, махнув рукой, пошёл в деревню. Я ринулась была за ним, сжав кулаки, но блондин пригвоздил меня к месту. И не думай, его руки сжали меня теснее. Это ещё почему? Он же уйдёт. Я торопилась поймать вора, покусившегося на наш цветок. Как ушёл, так и придёт. И что-то мне подсказывает, что наш цветок у Клавдии. Его тяжёлый взгляд прошёлся по дому. И что ты предлагаешь? Стоять здесь? Я встряхнула плечами, повернувшись на пятках. Присущий только ему аромат защекотал мне ноздри, но меня не сбить с пути. Я мятежно посмотрела в сапфировые глаза, в которых светился затаённый смех. Он смеялся про себя надо мной. Но это же про себя. И попробуй ещё это докажи. Зачем же? Сейчас немного погуляем по деревне, а потом, как обещали, к ней заявимся. Интересно послушать, что же она нам скажет. А если он ушёл совсем, и цветок у него, и мы больше никогда его не найдём. Доверься моему чутью. настаивал на своём Алек. Но мне что оставалось? Либо бесполезное упрямство, либо согласие. В общем, выбора-то у меня как такового и не было. Эта прогулка по деревне была самой долгой в моей жизни. Я вся извелась. Зато есть плюсы. Я успокоилась и не волновалась. В дверь стучал Алек, а я топталась на месте. Эх. Нервяк вернулся, а я-то была обрадовалась. Клавдия была само спокойствие. Кевнув, она пригласила нас в дом и важно села за стол. Всё покой они найдёшь, огоршила она меня. Я села за стол напротив неё, ни одной дельной мысли в голове. Растерянность пряталась во мне, боясь показать глаза. Я кивнула. Пусть сама сначала скажет, а мы послушаем. Ко мне зачем явилась? Мне показалось, это у неё вырвалось против её воли. Ещё не договорив, она сморщила брови и нос. Я её понимаю, конечно, она недовольна моим появлением. Но таких совпадений не бывает, либо ей, либо тому, кого она знает, нужен наш цветок. А еще именно отсюда отослала к старушке. По случаям это не она-то, вражина, о которой сама говорила. Умом я понимала, что сейчас из нее надо вытянуть по максимуму, не признаваясь, а играя свою прошлую роль. Но язык всегда был моей бедой. Своенравный, непослушный, независимый, он редко слушал доводы разума. Клавдия. А зачем вам наш цветок? Вот, о чём я о чём говорю. Опять за свою кровь от лица травница мигом отлила, и она выпрямилась на стуле, резко вздохнув. Я застала её в расплох. Какой ещё цветок? Вскочив, она смахнула крошки со стола. Вы о чём? Матом мужчине, которого по вашей просьбе его утащил. Совсем недавно вышел из этих самых ворот. Я показала пальцем в окно на колитку, а потом вам его и передал. Вы пили? Она упёрла руки в боки. Точно. Сейчас накапаю одного травяного настоя. Всё как рукой снимет. Ха-ха-га. А я прямо залпом выпью и добавки попрошу. Белочек, она мне снимет. Женщина быстро задвигалась по кухне. стакан, вода, пузырёк, и мой коктейль готов. Пейте сами, посоветовала я. А Клавдия на меня так зло взглянула, что я пожалела о резкости слов. Всё-таки с ней надо быть настороже. Мало ли что, а то никакой блондин на четырёхколёсном коне не спасёт. Она показательно вылила содержимое стакана в раковину и поменялась в лице. Вон Только и сказала она. Я переглянулась с Аликом, а он лишь повёл бровью. Мы остались сидеть на месте. Клавдия воинственно подняла подбородок и сказала: "Сейчас нарву крапивы и настигаю вас, как следует". Еле удержалась, чтобы не прикрыть свои тылы. Но цель есть цель. Сидим бестолковые, как и А? Всплеснула руками она и выскочила на улицу. Пошли за ней? спросила я у Алика. Нет, сюда она точно вернётся. А если шумиху в деревне поднимет, глупости наговорит, тогда и будем разбираться, а пока сиди. Она не похожа на тех, кто любит огласку. Представив куст крапивы с корнями в руках у Клавдии, я заёрзала на месте. Она же не настолько решительная женщина, да? Спустя минуту травница влетела в дом. Слав на небесам, бескрапива. Застучав костяшками пальцев по столешнице, она буравила нас взглядом. Умолишенным место в больнице, протянула она громко: "Зло у нас с умом всё в порядке, милейшая". Стал Алек вовестрост, и она немного сжалась. Ещё бы Я со своим ростом и то чувствую себя крошкой рядом с ним. А у вас? И так угрожающе навис над ней, что я забеспокоилась. Когда женщина потянула руку к стойке с ножами, я вскочила с места и накрыла ее руку своей. «Клавдия, да перестаньте же! Мы не хотим вам зла! Просто отдайте цветок!» «Да сейчас!» — фыркнула она. Он не ваш. Хватит им уже пользоваться и так обнаглели. Я отпустила её руку, а задачано посмотрела на Алику. Ничего не понимаю. Мы обнаглели? Может, мне послышалось? Дравница плотно сжала губы и не собиралась отвечать. Клавдия, почему вы так говорите? Я от неё так просто не отстану. Вот цветок от даст И пусть себе крапиву срывает на здоровье, всё, что душе угодно. Потому что довольно. Я тоже жить нормально хочу, воинственно заявила она. Нет, я бы ещё как-то могла связать, если бы она этот цветок у мамы украла. Там деньги, можно сказать, состояние привязать по смыслу к цветку, как бы удалось. Хотя вопросов море. А тут цветок был у Вики, а она жила более, чем обычно. Тогда что? Ты сама с даром? Да, девочка. Это был скорее не вопрос, утверждение. Я стрельнула взглядом из заинтересованного услышанным блондина и быстро отвела глаза в сторону, а потом посмотрела на Клавдио как на предательницу. Подложила свинью. И я с даром вижу многое. Но не всё. Но и этого достаточно. Я не понимала, к чему она ведёт. Ты с проклятием, и я с проклятием, поняв, что я ничего не скажу, добавила она. Что? вырвалось у меня помимо воли. А то не поняла ещё. Я ничего не поняла. Похоже, это сегодня моё любимое состояние. Что же это тебе не рассказывали, что у тебя чётко есть? "Твою родная", вызывающе спросила женщина. Олег переводил взгляд то на неё, то на меня. "Но «Ну, так рассказываю, и цветок останется у меня", стукнула она ладонью по столешнице. "И ещё чего?" на чистом автомате опровергла я. Слова Клавдии вызывали замыкание в моих мыслях. Шестерёнки замерли, и рассуждения скрутились в узел. у тебя совесть есть попользовались уже и так в единоличное пользование загроба стали да о чём она говорит что с этим цветком или я чего-то не знаю да похоже я тут не знаю ничего двою родная тётка нашлась так что лучше бы и не находилась или Вика от меня что-то скрывала не зря же она в глуши с цветком закрылась У меня совесть есть, ответила я. Это не я подослала, не известно кого, чтобы он украл цветок. Вот именно, внутренне подбадривала я себя. Подключать мужскую артиллерию последнее дело. Разработала план, подключила богатыря. Вот не зря я тогда говорила Алико, что все беды из-за женщин. А так бы вы и не отдали Сложив руки на груди, ответила Клавдия. «А мне уже надоело с старой девой ходить». «Старой девой? Хм, сочувствую, конечно, но за своих близких я переживаю больше. Без мужика женщине бесспорно тяжело. Но ну, не до кражи же доходить. А цветок так сразу и поможет?» Алекс скептически скривил губы, глядя на травницу. «Алекс?» Может, над собой поработать надо. Я пихнула блондина в бок и сказала новое приобретённое чётки. Иванич же есть. А толку-то, если меня от всех мужиков чуть что выворачивает? В сердцах воскликнула она. А цветок-то вам зачем? удивилась я. Он же ничего не снимает. "Врёшь", горячо ответила мне женщина, приложив полотенце к груди. Да с чего вы взяли? Я сама его у бабки видела. Она мне и сказала, что цветок наше всё. Вы заблуждаетесь. Вика ничуть не меньше страдала от проклятия, когда у неё был цветок. Защитить тётку от нападок было делом честьче. Девушка мучилась, жила затворницей в глуши и в отличие от Клавдии даже в глаза смотреть боялась. Не пудрите мне мозги. Я не отдам вам цветок. Всё. Раскраснелась Клавдия и начала выпихивать нас на улицу. От такой наглости мне хотя выпихнулись, и вскоре смотрели на закрытую дверь снаружи. Приехали, вынесла вердикт я, и села на крыльцо в оцепенении. В глазах разве что зайчики не плясали. Вот тебе раз, разговаривала я сама с собой. Но ну, не будешь же с ней драться. Но блондин не дал долго поговорить с родным человеком. Штормом возьмём или провернём дело с отвлекающим манёвром. Сдаваться он не собирался, прокручивая в голове варианты. Я оглянулась на плотно закрытую дверь и вздохнула. Я слабо себе это представляю. Ты не веришь, что цветок ослабляет проклятие? Олег присел рядом со мной и вытянул ноги. Дерево, нагретое на солнышке, жалобно скрипнуло. Да если бы это было правдой, Вика бы давно же жила припеваючи, а не чуралась людей. Ты бы видел, как она богатыря берегла. Из-за горшка с цветами за ним подглядывала. Блондин хмыкнул, но промолчал. Женские страсти влиял на не по-мужскую душу. «А он, похоже, тоже ваш родственничек», — напомнил о нашем разговоре Алик. Вики на проклятие на него практически и не действовало. «Если это так, ее сердце разобьется. Все же хорошо, что она с нами не поехала». Я живо представила, как Вика с воинственным кличем прыгает на богатыря и выдергивает по волоску его из светлой головушки. Он отбивается. Но у тётки мёртвая хватка, а у обиженной тётки так вообще смертельная. За дверью послышались тяжёлые шаги и кашель. Нас определённо выпроваживали. «Давай дадим ей время остыть, а пока у меня есть одна идейка». Олег протянул руку и помог мне подняться. Лёгкий поцелуй на тыльной стороне ладони немного приподнял моё настроение. Или всё-таки возьмём штурмом? Нет, ты что? Я отмахнулась от заманчивого предложения. Было интересно другое. И какая идея? Пойдём, увидишь. И потащил меня вдоль деревни. Мы поворачивали в каждый проулок, прошлись по каждой улице. Олег внимательно осматривал каждый участок, пока не остановился у бордового забора. А вот и наш домик, торжественно произнёс он. Рясные наличники были недавно покрашены, а деревянные арки для вьющихся растений в саду пустовали. Дорожки припорошены мелким щебнем, но главное забор, точности такой же, как у Клавдии и Вики, только бордовый. Думаю, мы нашли нашего богатыря. И тут из-за угла дома вышел мужчина. в возрасте крупного телосложения с седой бородой и смешно торчащими в разные стороны усами не заметив любопытных у забора он подошёл к огромному пню хресь он разрубил полена хрясь второе разлетелось в стороны ошибочка вышла спросила я у Олика подожди-ка не спешил с выводами он Кир, смохнув рукавом под солба, крикнул мужчина. Из сарая послышался шум, упало что-то тяжёлое, а потом произошло явление богатыря народу. Ну, то есть нам, саликам. Всего-таки не промахнулись. Наш голубчик. Я еле удержалась, чтобы не потерять руки. Что? ответил Кирилл. И ещё неси. прокричался до бороды мужчина в ответ и заметил нас. Воткнув топор в пень, он чуть прихрамывая подошёл к забору. "Ищете кого?" обратился он к Алику. "Ищем", кивнул в ответ блондин. Кирилы мужчина скользнул по нам оценивающим взглядом и позвал: "Сына". А я во все глаза смотрела на мужика. А он там не кто? Вику бы порадовало одно. Богатыря действительно звали Кириллом. Правда радовала бы её это недолго. Всё же факт остаётся фактом. Но я в Денису дони её маленькой щепотку радости, и то будет приятно. Как только наш вор увидел меня, его лицо безошибочно сказало: "Узнал. А ведь виделись лишь мельком". Хотя при их разработке плана я не удивлюсь, если он приметил меня заранее. Сложив поленья у пня, он отряхнул футболку и немного помедлив пошёл к нам. Даже самый позитивнейший человек на свете не нашёл бы на его лице малейший оттенок радости. Больно надо. А я и не рассчитывала на радушный приём. После клал это отцу богатыря не было до нас больше дела. Его ждали по лению. Змах топора и щебке летит от в разные стороны. А ещё говорят: возраст, возраст. С виду на пенсии уже давно. А вон как ловко орудует топором. Нашла, значит. Только и сказал богатырь, подойдя ближе. Мельком посмотрев на Алика, он постучал по щеколде на заборе, а потом открыл калитку. «Проходи, раз пришла, все равно разговор бы состоялся». И, развернувшись ко мне огромной спиной, пошел вглубь сада. Тропинка, покрытая щебенкой, хрустела под ногами, завиваясь между фруктовыми деревьями. По ней мы и вышли к деревянной беседке. «Ух ты! Дожила лоза из дерева!» Я потрогала вырезанную гроздь винограда и залюбовалась работой мастера. резные ле씩ки, прожилки, тонкие края. Кто бы этого не делал, делал с душой. Да, это отец вырезал. У него вся деревня поделки заказывает. Не хотя пояснил Кирилл. А ты? Я вспомнила его рукотворный забор. Или он любитель? А я только учусь, как говорят в сказках. Кирилл сел на дубовую скамью в беседке и пригласил нас присесть на такую же напротив. Оперев локти на стол, он сказал: "Клава не отдаст цветок. А ты сесть за отравление не хочешь?" Тут же пригрозило ему блондин. "Ну куда он лезет? Что за буйство мужских гормонов? Нет, я, конечно, верю в своего мужчину. но богатырь его дубовой скамьей пришибет и не заметит. Результаты экспертизы у меня на руках. На продолжение Кирилл просто встал, со скрижетом отодвинул ногами скамью. «Стой!» Я схватила его за руку, пытаясь остановить. Все пошло под откос. И это все надо было срочно спасать. «Вот же! Мужчина мечты!» Как как умеет всё портить, оказывается. Ну, Алек, ну погоди. Цыпки пальцы с ногтями впились клещом, и Кирилл, замешкавшись, перевёл взгляд на руку. Не хотела, правда, не хотела я туда смотреть, но мне хватило секунды, чтобы потонуть в переплетениях линий на ладони. Я пыталась, но не могла вынырнуть из пучины. События кружились вокруг меня, мелькали, смазывались и вновь собирались в чёткие картины. Все мои подозрения подтвердились. Сторонний человек не стал бы красть цветок ради травницы. Любимый отметался ещё на подлётче, как только она сказала о форме своего проклятия. А мой дар, послужливо, показал младшего брата Клавдии. Их детство переезд сюда в Черёмино угасающие глаза сестры и бесполезные попытки брата и отца и в один из дождливых дней отец вспомнил про цветок матери как она бережно его хранила как не разрешалась даже пальцем прикасаться к его лепесткам и понял решение рядом осталось только найти конец Он помнила, что любимой внучкой его мамы была Вика. Она всей душой жалела малышку, которая прятала глаза от ребетни. И подумал: "Цветок у неё. Его мать не отдала бы дочери цветок. Та была слишком озабочена своими кошмарами, а вот внучке, как рассказывал мужчина, очень даже могла". Несколько лет заняли поиски. Клавдия стала жить на отшибе, отдельно от людей. Ведь в народе стали поговаривать всякое, и что к ним в дом ходить нельзя, там девка душевно больная. А то, что все приходящие мужики запускали действия проклятия, никто и не мог догадаться. Вот и сбежала Клава на край деревни. Травами увлеклась, сборы делала, люди немного и оттаяли. Кирилл всем сердцем жалел сестру и был готов для нее на многое. А уж украсть цветок, считал он, это не золото из дома вынести. Да и вся троица считала, что цветок поможет от проклятия. И что у нас нет совести, конечно. Судьба моей мамы и Вики их волновала слабо. Обо мне Кирилл уже узнал от тетки, а до этого думал, что приехала подруга. Именно мой приезд заставил его активизироваться и переломить свою скромность. А ведь что только не сделал для этого: и забор, и сарай поблатал, и крыльцо. Угрозы совести по поводу отравления богатыря мучили, но не сильно. Сильно он любил сестру. Я даже позавидовала их отношениям. У мамы я была одна. Считая мою бабушку немного свихнувшейся, все трое прекрасно жили отдельно и не думали бы искать встречи, если бы не надежда. Надежда убрать проклятие с Клавдии. Вот же ж, не удержала я язык за зубами, наконец отцепившись от ладони богатыря. Интуиция предупреждала ещё у забора о пополнении, но я лелеяла надежду, что у неё жар. Ещё и дядьке мне не хватало. А уж Вика как рада будет, словами не описать. Тебе плохо? тряс меня за плечо Олег. Видимо, нежное поглаживание было минуту-две назад. Теперь же на его лице царствовала тревога. А, и ты с даром. Невесело усмехнулся Кирилл, глядя в мои глаза. Что значит и я Перестроиться с одного мировоззрения всегда очень трудно. Вот и сейчас я с трудом вернулась в свои собственные ощущения, стряхнула с плеч чужое восприятие и посмотрела на мир своими глазами. А то и значит, наша же, пожал он могучими плечами. Раз в поколение у кого-нибудь дар да проявляется. Вот в нашем у Клавдии. Но ну, это ты, наверное, и сама уже заметила. Заметила, отстранённо сказала я. Богаты мы на всякие проклятья да дары, нет, чтобы нормально жить. Кому бы спасибо сказать? За проклятья я не знаю кому говорить. А вот за дар знаю. Это мать от самого твоя прапра. Она на всю округу известна была. Видела многое, как и Клавдия. К ней все соседние сёла до да деревни ходили. Батя говорила, что она увидела у сына смерть в цвете лет и чуть себя не извела. Было даже дар забросила. Ну, ты сама знаешь. Не будешь использовать дар, он тебя съест. С этим я не могла не согласиться. Знаю, на себе испытала, каково это. хотя бы раз два в месяц, да надо людям помочь. Иначе внутри всё раздирает от желания использовать дар. Нам нужен цветок, Кирилл, хлопнув богатыря по плечу, сказал Алек. Он всем нужен, невозмутимо ответил бывший векинухажор. У вас побыл, теперь у нас будет. Ну прямо к Алице. Пускай сами убедятся, что цветок Не волшебное средство от проклятья. Только потом, когда поймёте, что цветок не помогает, верните обратно, настойчиво попросила я. Вот если так и будет, поверю нём, пообещал богатырь. Уходили мы из дома ремесленника с двояким чувством. С одной стороны пропажу, а со второй так её и не вернули. Надеюсь, пока что будем делать Спросил Алик, как только мы вышли за калитку. Поторопим события. Смахнула я несуществующую пылинку с плеча. Пойду к Иванычу. Намекну, что путь открыт. Уж он-то не упустит возможность. Блондин пошел гулять по деревне, а я, нацепив самую доброжелательную улыбку, стучалась в дверь к Матвею Иванычу. «Заходи!» Хрипатый голос мужчины раздался по ту сторону двери. Я смело толкнула дверь и шагнула вперёд. Здравствуйте, Матвей, и... и тут моя нога наступила на бутылку. От неминуемого падения меня спасла ручка двери, за которую я чудом успела ухватиться. Небывалая для меня удача. Матвей, опять Матвей. Старуха померла. А всё равно а все туда же. В сердцах топнул ногой мужчина и раздался перезвон стекла. Иванычу было плохо видно за батареей бутылок, пестрящих разнообразием на столе. Судя по всему, в последние дни он не брезговал ничем. Бутылки из-под пива, коньяка, водки и настойки разных форм и размеров стояли ровным строем на столе. А пара посташённых одеколонов перед Ширенге была изюминка коллекции. Да, принц для Клавдии Аховой. Но за неимением будем брать этого. Тем более, они цветок спёрли. Я бы ещё, может, кого посимпатичнее подыскала. А так, дорогая двоюродная тётушка, кушайте, не обляпывайтесь. Матвей Иванович, я к вам не просто так. Убрав со стола пустую бутыль, я села напротив мужчины. "Ясное дело, вот только тебе в магазин бежать придётся. У меня нету". Обвёл руками стол Иваныч грустно подпёр подбородка ладошкой, приминая щеку так, что одного глаза стало практически не видно. "Нет", махнула я рукой, отметая предложенный вариант. "А по минуть, палада?" Иваныч тот же выпрямился на стуле и выпучил глаза на меня. Он хотел принять осуждающий вид, но икота не дала мужчине подать себя как надо, видимо, перенапрягся с выпучиванием глаз. Набрав полные щёки воздуха, он просидел секунд 10, а потом прояснётся уже более милостиво. Ладно, в магазин можешь и не идти. У Клавдии на стойку купи и по делам. Нашёл выход находчивый мужик. Я как раз по поводу Клавдии. Ага, тут главное поймать нужную волну, а то с Иванычем можно долго и ни о чём разговаривать. Сестричка, только не говори, что ты по её душу пришла. Схватился театрально за сердце Иваныч. Для него что медсестра, что смерть с косой, одно и то же. Хорошо хоть с белочкой не сравнивают, и то честь. «В порядке все с Клавдией. Я бы сказала, все очень даже хорошо. Я как раз к вам с хорошей новостью». «Что? Она опять запасы распродает?» Привстал со стула мужчина, со стоном выпрямившись. Спотыкаясь на ходу, он побрел к захудалой куртке и стал рыться в карманах. «Эй, сестричка, не дашь взаймы?» Колинусь через недельку отдам, а то всё раскупят, Иван ничего не оставят. Он так любовно говорила себе, что я бы не удивилась, если бы он сам себя сочувственно потрепал по плечу. Да нет же, я уже начинала терять терпение. Если ещё поначалу я пыталась игнорировать ароматы дома, то сейчас уже хотелось раскрыть окна и двери на распашку. А ещё лучше. Выскочил чот сюда. У глаза мужчины с пьяной повалокой смотрели на меня непонимающе. Я, когда у Клавдии была, она упоминала, что Матвееушка давно не заходил. Забросила удочкоя. Матвееушка. Придыхание с лёгкой хрипотцой и мечтательные глаза мужчины. Эх, знали бы вы, чего мне стоило сдержать смех. Но в моих глазах произошло воистину чудесное превращение. Заручившись моим одобрением, Иванович не только умылся, переоделся и почистил зубы. Он ещё и побрился. Гладке, как яблочко, мужчина смотрел в грязное зеркало и пытался понять, что же ему не хватает для того, чтобы Клавдия капитулировала. издалась на милость победителя. Цветы! Вдруг воскликнул он, шлёпнув себя по лбу, и понёсся ей из дому. Клетчатый пиджак горчичного цвета мелькнул за окном и пропал. Жених вернулся с грязными рукавами и с веником цветов. Оранжевые солнца бутонов с ярко-салатовой листвой были выдраны с корнями. Кусочки земли, оставляя следы на единственных чистых штанах Матвея Ивановича, падали на пол. «Чья-то клумба сегодня сильно поредела», — подумала я про себя. А вслух посоветовала мужчине снять испорченный пиджак. Штаны менять ему было не на что. Шорты в крупный рисунок, продемонстрированные мне ранее, никак не подходили для визита к травнице. Клавдий Иванович шёл в прекраснейшем настроении, гордо неся перед собой охапку подрезанных цветов, он важно поглядывал по сторонам. Но не могла же я его отпустить на свидание с комьем из грязи. Глаза мужчины, кристальные от количества выпитого, сияли ярче топазов. Шальная улыбка иногда вспыхивала на его лице. приводя встречных жителей деревни в ступор. Я шла чуть поодаль, стараясь не упустить Ивана чей из вида, а сама высматривала Алика. Блондин вскоре нашёлся сам, выйдя мне навстречу за одним из поворотов. Быстро обрисовав ситуацию, мы решили, прошлое место наблюдения за домом травницы придётся нам как нельзя, кстати. Там можно ещё ближе подобраться, я уже посмотрел, сказал мне на ухо Алек. Ну, Иваныч, давай, мы держим за тебя кулачки. Пусть она поймёт, что цветок ей не помощник. Сочувствую я, мужико, сказал Алек, глядя на входящего без спроса в калитку Матвея Ивановича. Повившая тишина не предвещала ничего хорошего. хлопок в входной двери, и мы с Аликом сходим с ума от нетерпения. Крики бы мы точно всюду слышали. Полёт букета тоже замечено не было. Неужели Иванович прошёл face control? Не думайте, страсть к подглядыванию у меня не в крови. Это приобретённый навык. Правда, стоит признать, что мои нервы были бы целее, Не знаю, я и половины того, что бывало, подслушивала. А сейчас, свои засади в кустах, мы откровенно скучали. Ни смены места действия, ни новых героев, да и старые не торопились показываться. В голову серьёст стали лезть мысли о чудодейственных свойствах нашего цветка. Могли мы-мо мы просчитаться? Не врала ли мне Вика? Может, мы не знаем какого-то секрета? Например, листик потерять для активизации. Вдруг Иванныч листик то потёр. И что мы теперь без цветка окажемся? Нет, так дело не пойдёт. Подумала я про себя и решительно зашагала к дому травницы. Куда? спросил меня более терпеливый Олег. Нарушать идиллию, проборчала я себе под нос. завести себя завела, а как остановить, не знаю. И когда я уже в самом худшем расположении духа подходила к домику к Клавдии, оттуда вылетела сама хозяйка. Смерив меня тяжёлым взглядом, она молча развернулась на пятках, оставив калитку открытой. Что ж, приглашение это приглашение. Воспитанные люди от него не отказываются. Алек следовал за мной молчаливо на хмуриной тенью, стреляя подозрительными взглядами по сторонам. Он первым вошёл в дом, остановив меня на пороге. Не спеши, твёрдо отодвинул он меня с дороги и переступил порог. Я, конечно, тоже Клавдии не доверяю, но не набросится же она на меня? Или блондин боится встречи карапивы с моей пятой точкой? Мурачные мысли сдуло ветром недоумения. Матвей Иванович, вцепившись в букет, составленный нашим с ним творческим тандемом, жался в угол комнаты. Завидев нас, он по стеночке стал пробираться к выходу. Просачиваясь мимо меня, мужик сунул цветы мне в руки и вылетел вон из дома. А задачана, повертев букет в руках, Я нашла глазами пустую банку и сунула его туда. "Воду-то хоть налейте", обратилась я к Клавде. Её глаза внимательно следили за моими движениями, а сама нахмурилась, явно неодобряя моё свободное поведение. А у меня внутри горел огонёк злости. "Нет, ну сколько можно носимся с этим гербарием, как курица с яйцом?" А ещё всякие травки цедорогу перебегают. А я ещё ей жизнь налаживаю. А она всё недовольна. Довольна? выплюнула вопрос женщина вторым моим мыслям. Мне сразу удалось сообразить, что она не может читать мысли. Чем я поменяла местами оранжевые бутоны, придавая букету более презентабельный вид. За слоном казачком Клавдия вырвала у меня банку с цветами и поставила её в раковину. Смотря на меня, она открыла кран и скривилась. Охожор грядочный, хоть в поле бы вышел. Так нет. У Танки цветы с клумбы потырил. Наполнив банку, она с шумом поставила её на стол и резко повернулась к нам с Аликом. Ждёте, что цветок отдам? спросила она сощёрившись. Я настороженно кивнула. Ух, и не нравится мне её настрой. Громко топая пятками, травница ушла вглубь дома. Вернувшись, она гордо прошла мимо нас на выход и скрылась за входной дверью. Выскочив следом за ней на улицу, мы как раз успели к тому моменту, как она бросила цветок в горящую кучу травы на заднем дворе. Желтофиоль объяли языки пламени. А травница громко сказала «Так не достанется он никому!» Оцепенение, сковавшее меня в тот момент, трудно описать. Сначала неверие, потом осознание и волна бессилия, накрывшая меня с головой. Алик схватил палку и попытался вытащить цветок из огня, но он рассыпался на глазах в пыль. Оранжевые лепестки пламени весело танцевали над прахом наших надежд. «Дура!» — в сердцах крикнула я на двоюродную тетку. «Лучше бы и не находилась, зараза такая!» «Ты сейчас не только меня!» «Ты из себя возможности снять проклятие лишила!» «Цветок — зацепка, а ты его в огонь!» Не удержалась и, как заправский мужик, плюнула на землю. В груди колокотала ярость. Вот так, одним движением руки и одной извилины в мозгу, она спустила всё расследование в унитаз. Я вылетела с её участка на запредельных скоростях. Ноги моей больше здесь не будет в топку таких родственничков злыдня. Вельмир, ты разглядел цветок? Приостановив меня за руку уже на середине деревни, спросил Алик. «Как же, не разглядишь тут. Желтые лепестки прекрасно сочетались с костром. Мне хотелось выть от досады». «Хм, я просто подумал, а вдруг это не наш цветок?» «Что думаешь?» Задумчиво почесал подбородок мой вечный скептик. думаю, что у меня слишком хорошее зрение, чтобы саму себя вводить в заблуждение. Это был наш цветок. Мы оба повернулись в направлении домика травницы. С дороги его уже не было видно, но что-то гнало меня туда. Наверное, чувство, что я придушу собственными руками родственницу, если останусь там ещё немного. Что скажет Вика? Что скажет мама? Поверить не могу, что из-за глупости одной женщины мы все должны поставить на себе крест. Алик, в отличие от меня, был спокоен, по крайней мере, внешне. Он спокойно завел машину и тронулся с места. Эх, вот я бы сейчас как тапочку бы в пол вдавила. И именно поэтому я сейчас сидела на пассажирском сидении и пыхтела, как паровоз. «К Вике?» — спросил меня на трассе блондин. «К Вике?» — подтвердила я. «Надо же делиться счастьем!»